Пожар в архитектурном институте. Пожар в архитектурном, по залам, чертежам, амнези, пасёры по мав. Пожар, пожар по соному фасаду. Бестыже озарно, корилой краснозадаю взвивается окно, а мы уже дипломники нам защищать пора трещат в шкафу под пухом вве мои выговора бутылью керосиновой завелось пять лет и зим коренычка красильникова ой гори прощай архитектура пылайте широко Корновники в мурах, рай клубы в рококо. О юность, Феникс, дурочка, весь в пламя диплом. Ты машешь красной юбочкой и дразнишь изычком. Прощай, пора о край. Жизнь смена пепелиш. Мы все перегораем. Живёшь, гори азав трав палит, чиркнувши комманзицу злей, пчелы иголочка от циркуля из корсточки залы всё выгорело. Начал вздыхающих полло, всё кончено, всё начато. Ай, да. кино